Глава двадцать восьмая. Джоанна. После завтрака я собрала маму, Саймона и Конрада в гостиной, чтобы поговорить о сложившейся ситуации и узнать все семейные тайны. Мой взгляд бегло прошёлся по комнате, подмечая маленькие изменения в ней. Бабушка добавила больше живых цветов в кашпо по всей гостиной. Глубые шторы сменили на бежевые. На камине появились новые статуэтки, и кто-то повесил большую уродливую картину на стену. Присмотревшись к изображению на ней, я скривилась так, словно увидела нечто мерзкое. Впрочем, так оно и было. Кто-то додумался сделать портрет Поппи, бабушкиного попугая. Неужели я когда-нибудь стану такой же сумасшедшей хозяйкой? Перед отъездом я оставила Лесси в пятизвёздочном отеле для собак в Нью-Йорке. По возвращению, конечно же, заберу её, но обещаю, что никогда и никаких собачьих портретов в моей гостиной не будет. Вернув взгляд на членов своей семьи, я тяжело вздохнула. «Я разочарована тем, что вы обманывали меня». «Чтобы решить проблему, нам нужно знать, о чём идёт речь», — спокойно сказал Саймон, сидя на диване. Конрад расположился рядом с ним. Только я стояла, потому что сидеть мне не позволяло волнение. «Ты мой отец?» — прямо спросила я отчима, игнорируя возмущённый взгляд брата и недоуменной мамы. «Джоанна?» Конрад дёрнул головой. Он продолжал отрицать слова Томаса, говорил, что тот лжёт. «Признать отцовство Саймона, по мнению моего брата, это признать, что мама была такой, какой её описывал отец, неверной женой». «Замолчи хотя бы сейчас!» не выдержала я и накричала на Конрада. «Томас тебе это сказал?» удивился Саймон. Я кивнула. «Мне надоели секреты». Мама молчала, была удивлена, но спокойно. «Больше всего на свете я мечтал о детях, а с 25 лет был влюблён в твою маму. Это не позволило мне создать нормальную семью. Все девушки оказались неподходящими, и я не желал серьёзных отношений с другой. Всё ограничивалось легкими интрижками». «Это интересные откровение, но я спрашивала не об этом». Саймон кивнул и продолжил. «Я растил вас с Конрадом, воспитывал, делал всё, чтобы вы ни в чём не нуждались». «Вы мои дети, Джоанна, я вас люблю, но если мы говорим о генетическом родстве, то ваш отец Томас...» «Но как же...» — он сказал. «Он и сам в это верит. Он считает, что ты моя дочь, но этого не могло быть. Твоя мама не изменяла ему, даже когда он утешался алкоголем, другими женщинами, а её начал истязать». Саймон взглянул на маму, сидящую в кресле, и тепло ей улыбнулся. «Для неё это было важно». Лаура воспитана по-другому, и я никогда не поступил бы так с женщиной, которую люблю. Не позволил бы ей пойти против собственных принципов. Я всю жизнь думала, что именно вы двое разрушили нашу семью. Мама хотела что-то сказать, но заговорил Саймон. Томас был моим лучшим другом, и я знал, что твои родители часто ссорятся, но и представить не мог, что он будет истязать Лауру как физически, так и морально. Мы сошлись только тогда, когда она подала на развод. Она была верна Томасу. Он ваш отец. Поверить не могу. Отец просто сошёл с ума. Другого объяснения у меня нет. Почему-то он решил, что я не его дочь, и поэтому отталкивал меня. Если всё так, почему он не сделал тест ДНК, чтобы удостовериться? Мама встала с кресла и подошла ко мне ближе, мягко касаясь моих запястьей. Он был уверен настолько, что даже не нуждался в ДНК. Твой отец сам решил для себя это. Здесь нет твоей вины, Джоанна. Мама решила утешить меня. Но почему-то не рассказала мне, как он относился к тебе. Что это за великий секрет, который от меня скрывали? Лаура вздохнула и пригласила меня сесть с ней на диван. Я не думала, что этим нужно делиться со своими детьми. Наши разногласия с Томасом были только между нами. Моя вина в том, что я не развелась с ним раньше и позволила своим детям увидеть то, что они видеть не должны были. Я считала себя сильной но была слепая и беспомощна. Мне было плохо. и Я понимала, что мои дети тоже страдают от этого, но ничего не могла сделать. Я действительно любила вашего отца. Надеялась и верила, что он исправится, но всё становилось только хуже. «Неужели ты не видела ни единого звоночка?» — решила спросить я. Невозможно жить с человеком и не замечать его тёмной натуры. Тогда я не считала это тревожными признаками, но теперь понимаю. Твой отец не любил, когда я встречалась с подругами. Он узнавал через третьих лиц о том, где и с кем я нахожусь, хотя я всегда ставила его в известность о своих планах. Я думала, что так он проявляет заботу. «Мне всю жизнь казалось, что я лишняя в этой семье», — сказала я, даже не посмотрев маме в глаза. «Это не так. Ты любишь Конрада больше. Я люблю вас одинаково. Но ты всегда его прощала, чтобы он не делал, а меня ругала». Его я тоже ругала гораздо чаще, чем тебя, потому что Конрад совершал больше шалостей. Но ему всё сходило с рук. Когда он разбил машину, вы купили ему новую. Я кинула быстрый взгляд на брата и заметила, что он начинал злиться. «Детка, но ведь если бы ты разбила машину, то тебе я тоже купила бы новую». «Да, Джоанна, вся проблема в том, что ты ничего не разбивала», — язвительным голосом сказал брат. Я вжалась в плечи и принялась анализировать все года своей жизни. Могло быть так, что я просто сама надумала все эти вещи. Мама повернулась и сердито шикнула на брата. Конрад в ответ вскинул руки, как бы говоря, что он ни при чём. «Джоанна, я люблю тебя, и ничего этого не изменит», — сказала мама, улыбаясь. «И брата твоего я тоже люблю, но у меня нет любимчиков». «Хорошо, но почему бы просто не поставить меня в известность?» Если бы ты мне сказала о том, что отец плохой человек, то я бы выстраивала с ним свои отношения по-другому. Вероятнее всего, мы и не общались бы с ним. Лучшим вариантом было бы, если бы ты вообще запретила нам общаться. Я не могла так поступить. Настраивать тебя против отца. Запрещать увидеться и общаться — это настраивать против самой себя. Возможно, ты считаешь, что я уделяла вам мало внимания и совсем не знаю своих детей, но, поверьте детка, я знаю вас. «Когда тебе что-то запрещали, ты делала это назло всем, и Конрад такой же. А вы с ним очень в этом похожи». Я взглянула на брата, который издевательски мне подмигнула и закатила глаза. Во мне жила надежда, что после выздоровления Томас будет другим, осознает свои ошибки и исправит их. Я думала, он поменяет отношение к жизни и своим близким. Даже если он и был плохим отцом, я не могла забрать у тебя это право. Я резко перевела взгляд на маму и нахмурилась. «Какое право? Разочароваться в нём самостоятельно?» Так и вышло. Отец не поменялся, хоть и вылечился от алкоголизма, а я разочаровалась в нём окончательно. «Как тебе это удаётся?» — спросила я, подмечая, что всё время, пока мы говорили с ней об отце, её лицо ни разу не потемнело. «Ты будто совсем не зла на него». Мама улыбнулась. Я не испытываю к твоему отцу ни одной негативной эмоции. Позитивной, впрочем, тоже. Разве тебе не обидно из-за того, как он поступил с тобой? Он бил и обижал тебя. Почему ты не зла, мама? Я ничего не понимаю. Кому будет лучше, если я буду помнить все те вечера, когда он мог меня ударить или оскорбить, и буду нести эту память сквозь года? Мне это не нужно. Пожала плечами она. Но ты простила его, фыркнул Конрад. Почему? Я взглянула на брата мне хотелось задать тот же самый вопрос рядом с конрадом спокойно сидел саймон мама по доброму улыбнулась конрад ты такой взрослый мой мальчик но одновременно такой маленький и я не могу вычеркнуть его полностью из своей жизни он же ваш отец чтобы между нами не происходило я благодарна ему за то что у меня есть вдвое я совсем тебя не понимаю не унимался брат «Это уже случилось, я не могу исправить прошлое, но я могу построить для себя новое будущее, где не будет места насилию и жестокости. И все же я предпочитаю не общаться с Томасом, хоть и простила его давно. Мне не нужен этот груз, и ни к чему лелеять жалость к себе», — уверенно закончила мама. «Думаю, мне нужно взять с нее пример. Пусть все прошлые обиды там и останутся, а я буду двигаться дальше». Остаток дня я провела, показывая Блейку окрестности особняка Морель. Потом мы пообедали большой компанией. Саймон отправился на работу. Мама и бабушка занялись своими делами. Я немного поболтала с Падмой и Веллом, и мы с Блейком решили отправиться на ближайший фермерский рынок за свежими фруктами. В течение всего дня я специально занималась себя бесполезными вещами и разговорами, чтобы не оказываться подолгу наедине с собой своими мыслями. после ужина «Схватив со стола на кухне красное яблоко, я вышла в остеклённое патио и хотела присесть в одно из плетённых кресел, но замерла, как вкопанное, заметив у одного из них розовое чудо. Вернее, уже не совсем розовое, скорее, блёклое и облезлое. Персонаж с картиной в гостиной. Поппи. «Ух ты! Я не думала, что можно быть ещё более облезлым, чем ты был, но вот что мы имеем сегодня». Насмехаясь, пропела я. Поппи никогда не нравился мне. Он был гадкой птицей. Часто обзывался и бросался в меня зерном. Сейчас у него отсутствовала половина перьев. Возможно, это Линька, а может, он сам изуродовал себя. Я не разбиралась в попугаях и не могла сказать точно. «Поппи хороший», — самоуверенно заявил он. Я нахмурилась и подошла ближе к клетке, которая по своим габаритам напоминала скорее вольер. «Я бы поспорила». Золотые прутья клетки и изобилие всяких приспособлений для комфортного проживания Поппи внутри говорили о том, что бабушка действительно любила этого попугая. «Поппи — хорошая птичка». «Нет». Поппи повернул голову и взглянул на меня одним глазом. Несколько раз моргнув, он выдал какой-то нечленораздельный звук и зашевелил клювом, словно прочищая его от остатков семечек. «Нарезаем лук, нарезаем салат, ты без руки овощ, Джоанна!» Заорал «Боже, бабушке нужно перестать смотреть кулинарные шоу. Она превращает попугая в Гордон Рамзи!» Британский шеф-повар, ведущий британских телешоу «The F. Food», «Кошмары на кухне» и «Адская кухня», а также их американских версий. «Поппи хорошая птичка!» Я громко фыркнула. Поппи однажды сгрыз ремешок моей сумки. Он определённо нехорошая птичка. Поппи славной Нет, это не так. Поппи, не обманывай себя. Я вижу тебя насквозь, меленький паршивый кусок дерьма. «Ты ругаешь птицу?» — послышался удивлённый голос Блейка. Я резко обернулась и испуганно взглянула на него. Двери в патио были открыты. Как я могла не услышать его шагов? Он обзывался. — обиженно сказала я, и только потом поняла, как бредово это звучало. Блэк скинул бровь, уголок его губ дрогнул, как если бы он очень сильно хотел улыбнуться. — Где ты видел обзывающихся птиц? — Помнится мне, такой же вопрос он задавал раньше. — Вот прямо здесь, — повысив голос от досады, сказала я. — Ну, давай, попи обзови меня, обзови, пожалуйста, обзови. Попугай, непонимающе, вертел головой и моргал маленькими хитрыми глазками нарочно подставляя меня перед Блейком. Готова поспорить, Поппи не терпелась выставить меня круглой дурой. Ладно, конечно, я утрирую. Поппи все же глупая птица, но его нежелание говорить подталкивало меня к подобным мыслям. Блейк не стал сдерживаться и рассмеялся. Подойдя к клетке, он осмотрел попугая и сказал. «Бедняга, почему он теряет перья?» «Понятия не имею», — раздраженно фыркнула я. «Да мне и нет дела до этого». Я одарила птицу уничижительным взглядом и отвернулась, разглядывая задний двор, но снова услышала голос попугая. «Шинкуем лук, шинкуем капусту, а потом шинкуем твои кривые руки!» Блейк разразился хохотом. «Вот видишь, я же говорил он болтает безумолку, и все гадости адресованы мне!» Блейк приблизился и легко поцеловал меня. Я почти сдалась, опустила руки, раскрыла губы, чтобы позволить его языку сплестись с моим. Застонало от ощущения нежности, но мой брат всё испортил. «Постеснялись бы вытворять нечто подобное в этом доме», — сказал Конрад, входя в патио и сразу направляясь к клетке. «Откуда звук?» — непонимающе спросил Блейк. «Ты вытворял кое-что похоже в стенах моей квартиры и каждый раз с новыми девушками, так что будь добр, замолкни». «Признаю». То, что брат помешал мне насладиться губами блейка рассердило меня сильнее, чем поведение облезлого попугая. «Привет, дорогой Поппи!» — поприветствовал брат попугая. Он относился к нему как к человеку. Вот глупость! «Конрад хороший!» — выдал пернатый. «Поппи тоже хороший!» «Конрад славный!» «Нет, это Поппи славный!» — воскликнул брат. «Иисус, Мария Иосиф! Может, переберешься жить к нему в клетку?» Негодующе бросила я. Конрад хмуро взглянул на меня. «Так, вообще мне уже пора». Не дав брату вставить слово, я развернулась и направилась к выходу. «Не так быстро, сестрёнка». Конрад отошёл от клетки и взглянул на Блейка. «Мама почему-то решила подготовить вам одну комнату на двоих, хотя я советовала расположить вас как можно дальше друг от друга». «На самом деле я даже не думала. Хочу расположиться в комнате одна или с Блейком». «Все еще не понимаю, почему это так интересует тебя, Пижон?» Холодным голосом процедил Блейк. «Ты уже раз сделал ей больно. Сделаешь еще раз, я очень постараюсь сломать тебе нос», — пообещал Конрад. Блейк замолчал. Затем его подбородок дернулся, словно он хотел что-то ответить, но я опередила его. «Прекратите. Вы оба. Я сама в состоянии сделать выбор». Брат силой сжал челюсти. «И еще кое-что». «Ваша комната находится через стенку от моей. Услышу, как вы трахаетесь, снесу тебе башку, понял?» В этот момент в патио появилась бабушка, а следом за ней вошли мама и Саймон. Никто, кажется, не заметил напряжение, которое сейчас буквально можно было резать с ножом. «Конрад уже сказал вам, что комната готова?» — спросила мама, присаживаясь с чашкой чая в одно из плетёных кресел. «Да», — коротко бросила я. Бабушка подошла к попугаю и, попутно сдабривая его ласковыми словами, положила в золотую клетку кусок яблока. «Кушай, детка, Джоанна купила яблоки сегодня на рынке». Конрад и Блейк отошли друг от друга, заведённые и разозлённые, как были. После бабушкиных слов о том, что яблоки купила я, попугай просунул кусок фрукта через прутья и скинул его на пол. Облезлое недоразумение. «Вы решили, когда будете вылетать?» — спросила мама. — Завтра после полудня. Бросила я, задаваясь вопросом, употребляет ли какой-нибудь народ попугаев в еду. Сегодня было не слишком холодно. Послышался голос Саймона. Он сел в кресло рядом с мамой. — Надеюсь, завтра будет так же. Бабушка тоже заняла кресло и принялась смотреть в стеклянные окна патио. Повисла неловкая пауза, я решила, что это отличный момент, чтобы исчезнуть. Я уже хочу спать показательно зевнув, сообщила я. «Пойду к себе». «Да, я, пожалуй, тоже», — подхватил Блейк. «Так рано?» — изумилась мама. «Сейчас только десять». Они с Саймоном переглянулись. «Перелёт и помолвка не дали нам как следует отдохнуть», — объяснил Блейк, и я была очень благодарна ему за поддержку. Мама лишь кивнула, соглашаясь с этим. «Доброй ночи». Улыбнулась бабушка, предлагая Поппе ещё один кусочек яблока, так и не заметив, что первый кусок валяется на полу у клетки. «Услышу, как вы трахаетесь, трахаетесь, трахаетесь! Снесу башку, снесу башку, снесу башку!» Завёлся попугай, активно качая облезлой головой. Все затихли. Уголки губ Блейка дёрнулись. Конрада тоже позабавила эта ситуация, а вот остальные, мягко говоря, не ожидали подобных слов от попугая. «Пойду налью себе чай», — сказала бабушка и вышла из патио. «Более неловкой ситуации в моей жизни ещё не было».